С одной стороны, те, кто пожелает остаться, останутся, с другой стороны, те, кто пожелает уехать, отправятся в обратный путь на корабле, как только судовые плотники отремонтируют барак и блокгауз. Примирительное предложение Баракенбальма было принято, и после этого сейчас же приступили к голосованию. Весть о таком исходе дела переполошила тех, кто находился на палубе и в каютах. Всюду слышались жалобы и стенания. Бедняги вложили все свои средства в пресловутые гектары. Значит, они теряют все. Значит, они должны отказаться от уже оплаченной земли, от надежды на колонизацию. Материальный интерес побуждал их остаться Но при взгляде на унылый пейзаж Они впадали в нерешительность Разрушенный барак, темная влажная зелень За которой мерещились пустыня и каннибалы Перспектива быть съеденными Как съеден был Камбалалет Все это ничего отрадного не сулило И сердца переселенцев стремились К столь неблагоразумному покинутому Провансу Корабль с толпой эмигрантов Напоминал разворошенный муравейник Престарелая вдовица Дейгбулит, не расставаясь ни с грелкой, ни с попугаем, бродила по палубе. В шуме приреканий, предшествовавших голосованию, легко можно было уловить проклятие, посылавшееся на голову бельгийца, паршивого бельгийца. О, теперь это был уже не его светлость, герцог Монский, просто паршивый бельгийц. Слова эти произносились «сквозь зубы, сожжатыми кулаками». Как бы то ни было, из тысячи тарасконцев полтораста проголосовали за то, чтобы остаться с Тартареном. Большинство их, надо заметить, составляли высокие особы, которым губернатор пообещал оставить их должности и звания. Когда приступили к дележу продовольствия между отъезжающими и остающимися, опять начались препирательства. — Вы пополните запасы в Сиднее, — говорили мореплавателям-островитяне. — А вы будете охотиться и ловить рыбу, — возражали те. — Зачем же вам столько консервов? Тараск тоже вызвал ожесточенные переколы. — Вернется ли он в Тараскон? Останется ли в колонии? Спор возгорелся жаркий. Скоропушина несколько раз грозился расстрелять отца Баталье. Дабы выдворить мир, адвокат Бранкенбальм Вынужден был вновь высказать всю свою нестерову мудрость и прибегнуть к хитроумным верум эним вера, но ему стоило большого труда успокоить умы, помимо всего прочего, возбужденные лицемерием экскурбаньеса, который всеми силами старался подлить масло в огонь. Курчавый, вихрастый, крикливый, со своим вечным девизом «Двайте шуметь!» Этот лейтенант ополчения был не просто южанин. Он мог сойти за араба не только благодаря смуглому цвету кожи и вьющимся волосам, но и благодаря своей душевной низости, тщеславию, привычке танцевать на задних лапках перед сильным, на корабле перед капитаном Скропушина, окруженным матросами, на суше перед Тартареном, окруженным ратниками ополчения. Каждому из них он по-разному объяснил, почему он избирает порт Тараскон. Скрапушина он говорил, «Я остаюсь, потому что моя жена должна родить. А если б не это, а Тартарену? Ни за что на свете не поеду я с этим варваром». Наконец, после долгих раздоров, дележ с грехом пополам был произведен. Тараско остался на корабле, а островитяне же получили в обмен на него чугунную пушку и шлюпку. Тартарен дрался за свистные припасы, за оружие, за каждый ящик с рабочим инструментом. В течение нескольких дней взад и вперед беспрестанно сновали шлюпки, груженные всякой всячиной, ружьями, консервами, ящиками стунцами и сардинами, паштетами из ласточек и пампери. Одновременно в лесу раздавались удары топора, и одно за другим валились деревья. Надо было срочно ремонтировать барак и блок Гаусс. Со стуком топоров и молотков сливались звуки горна. Днем вооруженные ратники ополчения охраняли работников на случай нападения дикарей. Ночью располагались биваком на берегу. «Пусть привыкнут к походной жизни», — говорил тартарен. Простились уже перед самым отъездом, и, надо сказать, довольно холодно. Отъезжающие завидовали остающимся, что, впрочем, не мешало им подпускать шпильки. «Пойдет у вас дело на лад, напишите, мы вернемся». С другой стороны, как не бодрились многие колонисты, а в глубине души они были бы рады сесть на корабль. Наконец судно снялось с якоря, грянул оружейный салют, суши ответила чугунная пушка, заряженная отцом баталье, а экскурбаньес заиграл на кларнете Счастливый путь вам, дюмоле. Да. А все-таки, когда туту пам-пам обогнул мыс и скрылся из виду, На глазах у многих провожающих навернулись слезы, и порт Тарасконский рейд показался им вдруг бескрайним.